Глава 19. Вертолёту не страшны были пробки. Он уверенно пролетел над лесополосами, полосами, разноцветными латками полей, торговыми центрами и складами, под управлением немолодого, но потянутого пилота с неестественно жёлтыми, как у американского президента, волосами и по-ковбойски загорелым лицом. Мы пронеслись над забитой под завязку трассой и свернули наискось, подмяв тенью зелёную гладь леса. Вскоре показалась деревенька, а потом сверкающий на солнце новенький ЖК. Серый с красными и белыми полосками, с яркими детскими площадками, с современными дорожками, со скверами и газонами, высаженными в форме причудливых узоров и орнаментов. Наша 3.9 миля. Как же это было красиво. Я невольно загордилась. Все это спроектировал И построил Стас, причём ещё не будучи супер-колдуном и хозяином Нави, оставаясь просто человеком. Я скосила на него глаза, не сдерживая восхищения. Стас поймал мой взгляд. Казалось, он и не отрывал от меня глаз всю дорогу, и теперь, заметив мою реакцию, весь засветился. «Ничего себе! Кощей, а улыбается, как мальчишка!» У меня в груди вспыхнул огонь и завертелся пламенным вихрем от горячего чувства, а затем взвелся несогласием. Но не может быть он нечистым духом. Я по-другому его чувствовала. «Это просто твоя проекция», — заявил мне внутренний голос, переняв тон моего психолога. «Мол, как ты, вся такая хорошая, могла влюбиться в нелюдя?» Он влюбилась. Вероятно. И в тебе самой тьмы хватает. В ладони стало щекотно. Это говорону не сиделось. Может, он как раз мне все эти мысли навевал? Нечего на меня пенять, Клеп... Перехватил кот мои мысли, как вражеский дрон. Сама такая красивая и блондинка. И я тебя про него предупреждал. Из добрых побуждений. Теперь с меня взятки гладки. «Сама разбирайся, но лишнего не перекладывай». Я вздохнула. Да, это был перенос — любимый инструмент психики, когда с чем-то не справляешься. Но я так делать больше не стану. Я подкована в психологии пуще лошади прожевальского Так что стыдно закрывать глаза на правду, какой бы она ни была. «Погляди, Томочка, вот он, наш остров», — проговорил глава. довольно осматривая хвойные чащи, окаймленные синим блеском реки, и тыкая крепким пальцем. Стас недобро усмехнулся. «Я тоже», отлавливая за собой кучу недружественных мыслей в сторону охамевших присвоителей. Затем глянула в окно и замерла. Увидела то, что невозможно было заметить снизу. Лесной массив на острове окружал прямоугольную скалистую гряду. отделяющую середину и по форме напоминающую — ларец. Там в глубине чаще сверкало овальное голубое озерцо с серым валуном посередине. На камне росло одно единственное дерево. Вокруг озера — лук, внезапно напомнивший мне формы утку, а лес, окаймляющий её — громадного, косоватого, но чётко застывшего в прыжке зайца. «Да не могло этого быть!» Я протёрла глаза и присмотрелась снова. А затем перевела ошеломлённый взгляд на Стаса. «То есть всё правда?» «На острове — сундук, вон та прямоугольная гряда скал. В сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — озеро Яйцо. А игла где-то там, в ветвях дуба. То есть остров». это и жизнь и смерть кощее глаза мои стали шире на мой не мой вопрос стас лишь загадочно пожал плечами и посмотрел вдаль а у меня мурашки пробежали по спине ничего себе сказки не врут я думала остров сильно поменьше карты и верно не то тут хоть город выстраивай «И над этим мы подумаем», — заявила Кикимора своим каркающим контр-альтом и приказала пилоту. «Ниже спускайтесь. Как, по-вашему, я должна всё разглядеть?» «О, Петя, погляди-ка. Мне нравится лужайка возле озера. Там и строиться будем. Я уже решила. Дорогу же можно нормальную туда провести?» «Недалеко ли, Томочка?» — буркнул глава. «Только до трассы километров десять». «Двадцать», — подсказал Стас, — «через ЖК». «Ой, ну вертолёт же есть!» — нервно передёрнула плечами Кикимора. «Служебный», — заметил глава. «Будто служебное не значит твое, фыркнула она. «Кстати, остров входил в заповедные земли», — добавил Стас. «Проблемы будут. Не думали об этом?» Министр по земельным ресурсам хмыкнул. «Комар носа не подточит, не бойтесь, Станислав». «Был заповедник и сплыл. Перевели мы его в обычные земли, потом в садоводческое товарищество и продали под застройку». «Точнее, купили», — хитро сощурил глазки зам ЖКХ. «Но разве по закону можно?» — не выдержала я. Кикемора покачала головой. Мол, дура-дурой, чего взять? Один из кур ответил. «Закон должен служить народу, то есть нам». «И не мешать», — ответил с мерзкой улыбочкой второй кур чиновник. «А природа?» — спросила я, борясь с желанием в кого-нибудь из них бросить тяжёлым. «Человек — венец природы. То есть мы тут — венцы». «Пусть нам и служит, гордо ответил глава и посмеялся собственной шутке. «Я пожалела, что я не Баба-Яга. Уж очень захотелось народных слуг погонять так, чтобы искры из-под пяток летели и клочки по закоулочкам». «Давайте уже приземляться у озера, раз прилетели», — заявила Тамара Михайловна. «Наш замок там будет стоять». «На озере хорошо». «Будем чай пить на веранде и на воду смотреть», — мечтательно сказал глава. «И рыбу ловить можно», — добавил министр, поправляя воротничок клетчатой сорочки. «Динамитом разгрохну, потом хоть вяль, хоть уху вари». «Приземляйся», — приказал глава. Но у Стаса были другие планы. Он сверкнул глазами и дал знак говоруну. По-прежнему крошечный кот в моей руке издал рык. Тот пронёсся знакомо, нарастая пугающими переливами из глубины и слышимый только мне. Тело накрыло волной вибраций, словно я и в самом деле была антенной. Вместе с внезапными точками налетел ветер. Он легонько подхватил вертолёт и принялся сносить его в сторону от символического центра острова. «Не подчиняется!» «Чёрт, вертолёт управлению не подчиняется!» — воскликнул пилот. Кикимора возмутилась, голова выругался, их швыряло вместе с машиной из стороны в сторону. «Меня бы тоже курами придавило, если бы Стас не ограждал от внушительных крякающих мужчин, как великая китайская стена». Наш пилот чертыхался вперемешку с извинениями, тщетно пытаясь рулить. С таким же успехом он мог оторвать руль и крутить его над коленками, как мистер Бин. Эффект был бы тем же. Вертолёт, словно стрекозу в ураган, в скорости прибило к земле, едва не сломав лопасти о раскидистой дубы. Коснувшись колёсами земли у дремучего леса, летательный аппарат замер. Мотор чихнул и замолк. Ветер прекратился. В чём дело? «Ты кого везёшь, дебил?» С налитыми гневом сорожьими глазками заорал глава и сжал кулаки, которыми хорошо было бы вместо комбайна загребать зерно в хлеборубный сезон, а не то, что они по привычке гребли. «Простите, Пётр Петрович, чертовщина какая-то!» Растерянно бормотал пилот. «Ничего не понимаю. Перед вылетом всё проверяли. Машина была в полном порядке. Может, в двигатель что-то попало?» «Так проверяй!» — рявкнул глава. «А нам чем прикажешь заниматься, пока этот недоделок будет чинить? Грибочки собирать?» Поплевалось словами, как ядом Кикимора, разглядывая опушку за лобовым стеклом. «Лучше подышать воздухом», — заявил Стас. «Прогуляемся, на место посмотрим. Ведь мы за этим здесь». «И то правда, Томочка», — сказал глава. И с красной яростью прикрикнул на пилота. «Чтоб мигом всё сделал! Не то сам, как птица, нас домой на горбу понесёшь!» Обернулся на коллег. «Вылезаем, Олег Иванович, Иван Олегович!» Куры выбрались из вертолёта. Глава с супругой тоже. Стас коснулся моей ладони, шепнул. «Останься!» И посмотрел на бюрократов, толкующихся по зелёным травам. Я узнала тот взгляд воина, которым он поразил меня, ещё защищая от аспида, и поняла, что внафь меня не берут. Тут бы обрадоваться, но почему-то отчаянно захотелось быть свидетелем всего, что случится. Может, лучше я... Я помню про твою дистанцию излучения. 50 метров, 39 сантиметров. Вполне хватит для разговора с этими. А ты не смотри, ладно? Лучше в телефоне что-нибудь почитай. Стас подмигнул мне. «Ну вот ещё». Кот всеми лапами разжал изнутри мою ладонь и выбрался, быстро увеличиваясь в размерах. Отряхиваясь, он с искрами разлеплял синий мех из состояния войлочного валенка до привычной пушистости. Пилот обошёл вертолёт, затем влез в кабину и с непониманием постучал по приборам. Говорон глянул на него скептически и издал громкий рык. Пилот выключил упав на насложенные руки на приборную панель. Ты его прикончил? Ухнула я. Пилот смачно захрапел. Бото я еще на всякую ерунду размениваться?» Кот задрал хвост, покосившись на мужчину. Фу, даже сожрать его не хочется. Больно жилистый, как петух олимпийц Мне лучше еще твоей уточки в соусе. С собой нету. Я развела руками. «А могла бы подумать о ближнем!» Обиженно мяукнул кот и выпрыгнул из кабины. Стас сказал не мягко. «Ева, будь, пожалуйста, здесь. Мне важно, чтобы ты была в безопасности». Как тут не подчиниться? Хоть меня и разрывало любопытством и желанием нападать народным слугам, я лишь прильнула к окну, и вся превратилась во внимание. Стас закрыл за собой дверцу, спрыгнул с подножки вертолёта, подошёл к главе. «Документы на участок при вас?» «Зачем?» — удивился носорог. «Не веришь, что тут всё наше?» «Архитекторам нужны цифры и разметки, чтобы всё было точно», — холодно ответил Стас. «Да я прихватил с собой, Пётр Петрович», — встрял один из кур. чтоб мы уж сразу и всеми же с вами провели, кому, что, куда, а потом я сам в кадастре оформлю. Вертолёте в папке лежат. Я придвинула к себе солидную кожаную папку. В ней, правда, были документы. Показала её Стасу. Как же они сумели заставить вас поделиться? Зло усмехнулся Стас. Иван Олегович и Олег Иванович знакомы с какими-то близкими вашему сердцу скелетами в шкафу. «Придержи язык, парень», — заявил глава, «и не суй свой нос куда не надо. Мне такие умники не нравятся». «Вы мне ещё сильнее не нравитесь», — ответил Стас и щёлкнул пальцами. Тамара Михайловна мегом превратилась в кикимору. С сине-зелёными волосами, сутулую, страшную, с крючковатым носом, и закручивающимися от неимоверной длины ногтями. Голова шарахнулся от неё в сторону, она сверкнула жёлтыми глазами и, зашипев, плюнула на землю зелёным ядом. Лист подорожника тут же свернулся, как от ожога. Стас щёлкнул пальцами ещё раз. И Олег Иваныч с Иван Олеговичем обрели образ гигантских чёрных кур. Одна такая осталась при галстуке. коры выпятили глаза и возмущенно закудахтали хлопая крыльями пошли на стаса да и чему тут нравится хмыкнул он что это с ними заколдовал томочку мою заколдовал верни на место верни как было зарычал глава сотрясая кулаками я ж тебя к ногтю я тебя и вдруг перед корами Вырос размером с ель, говорун. Огромный синий кот склонился и с утробным рыком откусил одной курице голову, придержав лапой вторую. Та закудахтала истерично, но в следующую секунду тоже лишилась головы. Кот выплюнул её, покривившись. — Что же вы корм? такие должности доверили? — едко спросил Стас. — Вроде не насестом управляете. а городом. Глаза главы чуть не выпали из орбит. Черные тушки птиц охватила голубая дымка, она закружилась вихрем, быстро растворяя перья и кости. И унеслась, превратив их в два черных духа. На месте Олега Ивановича и Ивана Олеговича остались лишь костюмы, галстуки и кожаные туфли. С ветки бузины свисал бордовый носок. Ах, они даже и не куры! потянул, потирая ладони стас. «А как вы, Пётр Петрович, двух нечистых духов законодательному собранию представляете? О прессе!» Глава раскрыл рот и закрыл, неистово моргая. «Это не... они не...» каркающим голосом начала блоги Кимора. Пётр Петрович глянул на неё и со сморщенным выражением лица попятился. «Что вы с ней сделали?» с моей Томочкой. А мои помощники далеко не уйдут без головы-то, — удовлетворённо промурчал говорун. Побегают и угомонятся. Духом на острове одна дорога. Туда, откуда смылись, в навь. Звуки, похожие на куриное кудахтанье, донеслись из чаще. Затем раздался грохот и наступила тишина. Стас шагнул к главе, который, вытаращив глаза, озирался по сторонам и тщетно пытался отойти от Кикимора, а она явно хотела в него вцепиться. «Что? Супругу не узнаёте? А это её настоящий вид. Она как раз это и мечтала с вашими помощниками сделать — голову оторвать. А ещё накол воткнуть на стену замка, чтоб не мешали жить дальше припеваючи». «Ну что же вы отворачиваетесь от жены? Сами выбирали?» — хмыкнул Стас. «Разве она не милашка?» «Да как ты посмел, гадёныш!» — прошипела тёмная нечисть, рассекая когтями воздух. «Ты мне ответишь!» «Язык придержи! Не поняла ещё, с кем говоришь?» — гаркнул на неё Стас. Взвился чёрный плащ. Света Воронов появилась за его плечами. Сверкнула корона на голове. Я увидела хищный профиль беспощадного воина в костяных и титановых доспехах. Кощей выхватил из ножен два охваченных голубой магии меча. Кикимора вскрикнула и закрылась руками. У главы подкосились колени, лицо сделалось плаксивом. «А может, мы как-то договоримся?» — пробормотал он. Кикимора попятилась в ужасе. «Вы смерть?» «Тьфу! Я уж решил, что вспомнила, корга болотная!» Прорычал говорун и вспахал стальными когтями лужайку. Кощей медленно, но неотвратимо шёл на чету градоправителей, пока они влипли спинами в блестящий бок вертолёта, так что его качнуло. В бледном лице Кощей вдруг высветился ужасающий череп. Словно кожа стала прозрачной. а кости засверкали изнутри. Это был не Стас, а кошмарная потусторонняя сущность, похожая на смерть призрак. Во все стороны от него исходило сильное голубое свечение, избивающее с ног мощь. Голова с Кикиморой завопили в ужасе. Ей сама отпрянула, едва не вскрикнув. В животе моём похолодело. Но потом я всё же раскрыла глаза. Уж лучше видеть всё как есть, чем тешиться иллюзиями. «Кощей!» — заорала Кикимора. Она случайно глянула в боковое зеркальце и, увидев себя, подскочила, завопила ещё испуганнее. «Мама! Мама!» — вторил ей глава, крестясь размашисто и быстро. Кощей расхохотался басом, от которого во все стороны разлетелось гулом эхо. словно начиналось землетрясение. «Вряд ли я твоя мама. Ошибся, сынок!» Протянул к нему большую костлявую руку, когда тот совершал очередное крестное знамение. Задержал в воздухе. «Слушай, Пётр Петрович, но ты бы хоть креститься научился нормально. Не в ту же сторону. Или хорошо ты только воровать умеешь?» «Не будет». «Не будет он больше воровать, и я не буду! Отпусти только!» Корячилась рядом Кикимора, словно ее током ударила. «Признала Кикимора? Уж тебя не отпущу!» «Нагулялась? И хватит!» — пробасил Кощей. «Хватит город разрушать!» У меня слегка заложило уши. В следующий раз следовало берушами обзавестись, а то у меня перепонки чувствительные. «Одной потеряшкой меньше», — с удовлетворением промурчал прохаживающийся рядом гигантский синий кот. «Твое дело, Кикимора, хозяек нерадивых подначивать, а ты за целый город взялась. Физиономия не треснула». «Так кто ж хозяйство? Все как по канонам, запущенное», — оправдываясь, пролепетала Кикимора. «Да я и не хотела! Он сам пристал!» Кощей ткнул в сторону Дубравы пальцем, и оттуда на опушку выскочила уже знакомая мне деревянная развалюха на ножках. Она крутанулась и застыла перед лужайкой раскрытым торцом. «Домой пора, Кикимора!» — рявкнул Кощей. «Отпуск! Кончился!» «Нет, не хочу!» — скрикнула она, закрываясь. Кот утробно прорычал. а из ладони Кащея вылетела голубая дымка. Она превратилась в вихрь, подхватила отчаянно сопротивляющуюся кикимору и понесла. До нас донеслось, «Я ещё не досмотрела последний сезон домохозяек!» Избушка проглотила её, как верный пёс, косточку. Крутанулась к нам торцом заколоченным и, будто сытая гусыня, потопала в дубраву, только её и видели. Голова сполз на траву, держась за сердце. «Но, Томочка, как же моя Томочка?» Кикимара она болотная», — ответил Кощей. «Остров вечный прибрать к рукам решили? Не бывать этому. Ни нечисть низшая, ни дух проклятый, ни человек. Никто не будет владеть буяном». Голова пробормотал, как пьяный. «Да как же было знать, коли он на торгах выпал?» «Кики, Мара со скрытками, нечистыми духами, которые помощниками твоими прикинулись, подсуетилась», — мрачно ответил Кощей. «Не было никогда острова на картах и впредь не будет». «Так а как же, если я по документам владелец? Уже есть ЕГРН и кадастр». Тебе ли рассказывать, как объекты недвижимости внезапно появляются и исчезают? Твоей воровской натуре магии не надо, чтобы дела воротить, какие вздумается. Сам и сделаешь, иначе голова с плеч. А Томочку? Как же Томочку мою вернуть? Готов жить с ней в образе Кикимора? Ой, нет. А прежнюю никак нельзя. Морок она, не человек. Месяц походишь, выветрится и забудется. До выборов. Побудешь нормальным главой. Попробуешь исправить всё, что натворил. Вернёшь наворованные бюджеты. А там посмотрим. Ой, а я ж потратил уже. А если нет? Бегал глазками носорог. Кощей ткнул пальцем в чащу. Из Дубравы выскочила задорная избушка. Тогда сразу давай туда. «В царство мёртвых! Займёшь своё место среди нежити во втором ряду!» Кощей расхохотался. Говорун подхватил когтем маленького по сравнению с ним главу и с урчанием занёс над раскрытой пастью. «Не надо! Я не буду воровать!» — заорал тот, размахивая руками. «Я школу дострою! И музей! И дороги! Клянусь мамой!» «Мной, что ли?» Хмыкнул Кощей и приказал коту поставить главу на место. Говоронт прихлопнул его по макушке здоровенной лапой и, наклонившись, посмотрел жёлтыми глазами. «Жаль, нельзя сожрать. Жирненький, чёрный крой откормленный. Я б сожрал. Толку от него не будет, командор». «В следующий раз», — заявил Кощей, и склонился над скорчившимся головой. «Помни, обмануть не получится. Мы тебя везде найдём». «Я понял, понял, Ваше Величество». Кощей поморщился. «А что мне всем говорить по поводу Томочки?» Дрожащий глава поднялся, сложив на выпирающем животе скромно, как Харист руки. «Правду, к маме уехала. И к папе. — расхохотался кот. «А про моих, этих, которые...» «Пусть тебя не заботят. Тела тех, кем завладели духи, остались там, где они их нашли», — ответил Кощей. «А то, может, Пётр Петрович, ну его, жизнь человеческую. Давай сразу к нам, в Навь. Мертвяки новичку рады будут. Нам зомби всегда не хватает. Ты привык, что тебе мозги выедают. И сам подчиненным выгрызал отменно. Опыт есть. «Нет!» — взвизгнул глава и бросился к вертолёту. Начал в панике дёргать дверь. Она открылась. Он запрыгнул на кресло, как сайгак, и принялся будить пилота. Я решила, что будет лучше незаметно выскользнуть, но на всякий случай прихватила папку с документами. Глава истекал потом. Красный, мятый и масляный. как экраны не несъеденном бутерброде на утро на Новый год. Мне его стало даже жалко, пока он не заорал на пилота. «Просыпайся, недоумок! Сейчас же!» Кощей подлетел и проник внутрь, просочившись сквозь лобовое стекло. Приблизил светящееся лицо череп вплотную к голове и с жутким оскалом проговорил. «Язык вырву и нежите скормлю!» «Повежливее с людьми будь! Последний шанс у тебя!» «Да-да, конечно!» — глава похлопал ласково по макушке пилота. «Просыпайся, родной! Мы уже все дела закончили. Ведь закончили, да?» «Здесь распишись!» — Кощей сунул пустой лист и ручку. «И бегом менять документы на остров, чтоб опять стали заповедные земли задним числом, «И без торгов». Пётр Петрович быстренько расписался, утер пот сбегающий по виску и истерично улыбнулся. «Будет сделано, Ваше Величество, прямо сейчас. А наш с вами договор на проект». «Расторгнут», — прорычал Кощей и вынырнул из стекла, возвращаясь на опушку. Ветряной дох посвист по велению говоруна. вновь подхватил вертолёт и, раскрутив играючи лопасти, поднял воздух. «Они не разобьются?» — спросила я, глядя вверх. «Желестый за штурвалом уже очнулся», — ответил кот, принимая обычный размеры. «Ну что, повеселилась?» Я опустила глаза, избегая возможности встретиться взглядом с Кащеем. Мне было не по себе. и совладать со страхом, который он вызывал, не получилось. Я услышала за своей спиной голос тёмного рыцаря, Не стаса, «Доставь Еву домой!» Он понял. Стоило бы обернуться, но я не решилась. Он и в самом деле в образе Кощея был слишком страшен. У меня до сих пор стыли поджилки и ладони были влажными. Я оказалась не готова. Говорун обошёл меня, чуть прибавляя опять в росте. Большой, как тигр, он подставил спину. «Поехали. К вашим услугам такси Говорундекс. Комфорт плюс. Ваши каблуки, леди, не для нашего бездорожья». Я робко села на синий загривок. И всё-таки обернулась. Кощей в сопровождении тёмной свиты уходил в Дубраву. Я открыла было рот, чтобы окликнуть его, и не смогла. Говорон промурчал как-то особенно мягко, сделал несколько шагов. И я сама не заметила, как погрузилась в сон.